Глава семнадцатая. Даша. Когда я возвращаюсь в кабинет, там уже только мое руководство. Теперь я замечаю, как внимательно Татьяна Борисовна осматривает мои джинсы и блузу, когда я снимаю куртку. И, видимо, что-то снова ее не устраивает, потому что она на секунду прищуривается, а потом выдает ту самую новость. Мы с Дмитрием Викторовичем скоро поженимся. Поздравляю. Говорю я, не желая даже искать других слов и изображать дикую радость. О том, что они любовники, я знала еще когда только устраивалась сюда на работу. Какое мне дело, что они решили узаконить свои отношения. Хотя, по напряженному взгляду начальница, понимая, что она несколько разочарована, точно ждала какой-то более бурной реакции. Извините, мои эмоции чуть припорошены ментолом и дымом. А на подарок... По такому радостному событию, даже если бы и хотела потратиться, все равно денег нет. «И так как мы скоро уедем в небольшой свадебный отпуск, — продолжает начальница, — я бы хотела обсудить еще кое-что. Я слушаю в полухо то, что она говорит о перспективах компании. Какая-то нелепость при таком скудном бюджете мечтать захватить целый мир. Какой туристический бизнес!» Это огромные вложения, ниши четко разделены. О боже, она хочет заняться организацией именно экстремального отдыха. Но у нее самой к нему ноль наклонностей. Из разговора я узнаю, что они с Дмитрием Викторовичем в своем путешествии предпочитают просто отсидеться у подножия гор, сидеть при свечах и каминах и любоваться закатами. А ведь могли бы продумать что-то экстремальное, присмотреться. Проверить на собственном опыте, сделать первый шаг в сторону нового бизнеса. Но руководство в качестве первого шага озвучивает иную не менее нелепую цель. Надо сделать красивые новые визитки, на которых будет указано уже два направления деятельности. «Я бы хотела вас попросить этим заняться, Даша», — говорит Татьяна Борисовна. «Мне нужно что-то эксклюзивное не только для визиток, но и для буклетов». Возможно, нужно будет даже найти какого-то начинающего художника, фотографа, дизайнера. Кого-то, у кого есть чутье и вкус. Это не к спеху, и все же. А то у меня столько дел, сейчас вот надо ехать выбирать платье костюм. Все же иногда у Татьяны Борисовны слова не расходятся с делом. Сказала, что надо уехать, и тут же за двери, вместе с будущим мужем. Который вяло пытается отбиваться, что у него разговор с каким-то заказчиком. Я сама с ним поговорю по дороге. Отмахивается она. Ты же знаешь, у меня это получится лучше. Я уже даже не удивляюсь, что мужчина с легкостью проглатывает намек на ее превосходство над ним. И облегченно выдыхая, когда остаюсь одна, дышать становится легче. А чтобы глотнуть еще больше свободы, я распахиваю окно. И жадно впитываю в себя вольный весенний ветер. Хотела бы и я так, как он. Чашечка кофе, когда никто не сверлит взглядом спину. Приветливые окна домов напротив и других бизнес-центров, где и живут, и работают люди, которым, возможно, однажды тоже было не сладко, но они все смогли, настраивают на позитив проветривают голову, снимают легкую головную боль и дарят чуточку вдохновения. Я неожиданно вспоминаю, что у меня есть один знакомый фотограф, и нахожу визитку, которая выдает его имя. Максим Щавель. Кстати, отличное имя. Один раз услышишь и не забудешь. Пытаюсь продумать наш разговор, как я буду ему объяснять, кто я такая, поэтому мой голос звучит поначалу чуть напряженно. Но вскоре оказывается, что волновалась я совершенно напрасно. Стоит только упомянуть про то, как я сидела на ступеньках с туфлями в руках, как фотограф меня узнает. Увы, разработкой логотипа, визиток или буклетами он не занимается. Не тот уровень. Но пару контактов дизайнеров и фотографов в этой сфере обещает мне дать. «Но только с одним условием», — говорит он. «Если вы придете на выставку». «А что за выставка?» «В ритме большого города», — поясняет фотограф. «Интересная современная выставка, которая каким-то чудом объединила в себе трех талантливых личностей. И одна из них вы?» «Не могу держать улыбки». «Я ее главный талант», — усмехается он. «И мне бы очень хотелось, чтобы вы это увидели и сами все осознали». Так что, Даша, буду вас ждать. И потом, это же не просто так. Вы ведь тоже заинтересованы, чтобы мы с вами увиделись. А, по телефону нельзя? Надеюсь на чудо. Я посмотрю в интернете ваши работы. Готовы даже сейчас. А вообще, я почему-то уверена, что они гениальны. А вы мне контакты, а? Нет уж, смеется он. Приходите в эту субботу или воскресенье. Как только придете на выставку, позвоните, и я подойду. Только так, Даша, только так. И да, захватите с собой подругу. Два восхищения мне будет приятнее, чем одно. Возможно, мне бы и удалось поторговаться с ним и все же уговорить. Но мне действительно хочется увидеть выставку. Может быть, я не только смогу убедиться в гениальности фотографа, но почувствую какой-то иной, более подходящий мне... Ритм этого необычного города, состоящего из моря, песка и солнца, но предпочитающего частенько разбрасывать камни. Но на самом деле я думаю, что это выставка, тот маленький шаг, который нас иногда заставляет сделать судьба, смотрит, смотрит, как мы стараемся, но прямо идет не в те стороны, вздыхает и пытается хоть что-то исправить.